Глава 4. Ляля. -ля. Долгая поездка в метро дала мне время подумать, разложить на составляющие события сегодняшнего дня. Понимая, что сейчас ничего не решу, да и решать-то нечего. Обвинение в том, чего я не совершала, мне не опровергнуть. И на работу меня не вернут. Это большой минус уходящего дня. Его возможно исправить на плюс только после праздников. Подам резюме в агентство и найду новую. Конечно, не с такой шикарной зарплатой, но мне бы до лета продержаться. А там диплом и уже другой уровень. Можно ли считать плюсом этого дня встречу с Демьяном? Большой вопрос. Он... Я зависла, вспоминая его улыбку, такую настоящую. И ямочки на щеках. «Его уверенные крепкие объятия, когда мы знакомились с милейшей женщиной Марией Ивановной, а Демьян пытался намекнуть, что я его девушка. Самоуверенно. Но, блин, где-то глубоко в душе я этого очень хочу. Хочу хотя бы раз побыть девушкой такого парня. Не богатого, нет, а просто вот такого. А какого? Я же о нем ничего не знаю, вот абсолютно». Мы поболтали в кафе два часа, но все это какая-то малозначительная информация. Но ощущение тепла и спокойствия рядом с ним не покидало меня. С легкостью и весельем обсуждали разные темы. Помню, он любит комедии и фэнтези, перечитал всего Гарри Поттера. Вот за обсуждением этого любимого обоими произведения нас застал вернувшийся из игровой комнаты Ярик. Посмотрел на нас, как на ненормальных – Сказал, что черепашки-ниндзя все равно круче, выпил морса и убежал. А мы долго смеялись над его детскими выводами. Еще предпочитает итальянскую кухню, так популярной сейчас японской. Играет в футбол и даже является капитаном футбольной команды. Правда, не знаю какой. Выходя из метро, все еще раздумываю, стоит ли звонить. Он, может, уже и не помнит, что просил меня об этом. Отвез брата домой, а сам отправился в клуб или еще на какую вечеринку. Иду по ярко освещенной улице вдоль сверкающих всеми огнями витрин небольших магазинчиков и разных салонов, занимающих первые этажи почти всех домов вдоль основных трасс. Кручу в руках телефон и все же решаюсь набрать его номер. Уговариваю себя, слушая гудки. «Не берет! Почему-то стало так обидно!» На глаза навернулись слезы, горло подкатил ком разочарования. Ну а чего я ожидала? Все, как и предполагала, сказок не бывает, и мальчики из фешенебельных районов не встречаются с девочками с окраины, бывшими нянями, а ныне безработными студентками. Засовываю телефон глубоко в рюкзак, утираю слезы. «Домой, скорее домой, в тепло родных стен!» За сладким клубничным вареньем бабушки с непременным употреблением его с ароматным травяным чаем. Потом горячий душ, потоки слез, что смоют все мои сегодняшние разочарования. Нет, сначала душ, потом варенье с чаем. Да, именно в такой последовательности. Так и сделала. И вот, уже сидя на кухонном диванчике, вдыхаю родные ароматы бабушкиной стрипни. На столе, прикрытая полотенцем, еще не остывшая горка румяных булочек. Красная от слез глаза накрыла фильтр пакетиками от ромашкового чая. Бабуля суетится, накладывая варенье в пиалки, заваривая свой фирменный чай и совершая прочие приготовления к вечерней трапезе. Она это очень любит. Всегда говорит, что так чувствует себя нужной. Объяснять, что она нужна нам просто так, просто потому, что она это она бесполезна поэтому все смирились и получают удовольствие. «Ну и что у тебя случилось?» – интересуется она. «Бабуль, все хорошо, не переживай. Ну а что я еще могу сейчас сказать? Если рассказать ей, что меня уволили и назвать причину, она же за сердце схватится. Дальнейшие события этого дня тоже не радужны и нет смысла портить ими наши посиделки». «Ну да, ну да! Вот именно с такими глазами и утверждают, что все отлично!» Иронизирует мой самый прозорливый человек. «Ладно, сама разберешься, да? Если что, я всегда рядом!» Киваю в знак согласия и благодарности за понимание, хватаюсь за чашку с душистым напитком, делаю глубокий вдох, прикрываю глаза и... О, да! Это неповторимое чувство покоя и умиротворения. Запах лета и беззаботности детства. Делаю глоток. По телу растекается приятное тепло. Мысли постепенно перестают бродить по извилинам, выстраиваются в ряды умозаключений и понимания жизненных позиций. Все съев и выпив, я окончательно прихожу в себя, решив последовать житейской мудрости, что утро вечера мудренее. Наведя идеальный порядок на кухне, отправляюсь спать. Телефон, оставшийся лежать в прихожей в рюкзаке, так и не издал ни одного звука. В сердце опять кольнуло иголочкой разочарования, как будто и впрямь все было всерьез. Хм, Ляля -ля выросла и в сказки не верит. Повторяю для себя эту мантру и делаю пару дыхательных упражнений. А то что-то слишком много слез пролито за сегодняшний день. Завтра спешить никуда не надо. Значит, сплю не только я, но и будильник. Падаю на кровать, зарываюсь лицом в подушку, как в детстве, чтобы спрятаться от страхов и серьезных решений. Усталость, накопившаяся за весь день со всеми его выкрутасами, дает о себе знать. Я проваливаюсь в такой целебный, крепкий сон без сновидений. Противное дребезжание прерывает мой сеанс сонотерапии приоткрыв глаза не до конца пришедшим в себя сознанием, улавливаю, что на дворе глубокая ночь, согласно времени на электронных часах с подсветкой, стоящих на той же тумбочке, с которой так настойчиво раздается гудение. Прерывается. Отлично. Дошло, что нормальные люди спят сладким сном в такое время. Вновь опускаюсь на подушку и, плотнее укутываясь в кокон одеяло, намереваясь вернуться к курсу лечения. Не получается. Настойчивая вибрация телефона возвращает в реальность. Протягиваю руку и нахожу этого динозавра электронных технологий. А как его еще назвать? Ему уже три года. Столько не живут современные средства связи. Точнее, они-то может и живут, только уж очень быстро устаревают. Откидываю крышку чехла в желании быстрее нажать на кнопку «Отбой». И вообще перевести в режим в полете. Но палец зависает над экраном, а глаза от удивления распахиваются так широко, что аж веком больно. Имя настойчивого абонента повергает меня в шок. Мысли в голове мечутся, как шарик пинг-понга между ракетками соперников. Ответить или послать нафиг, или сразу послать забросить номер в черный список. Вот эти два, по сути, одинаковых решения, но с возможностью кардинально разных вариантов дальнейшего развития событий терзали меня. Закрываю глаза и тычу наугад, пусть судьба сама решит. Громкая «Ляля! Ляля, -ля, это ты?» наглядно показывает, что, видимо, придется слать словесно. Подношу телефон к уху и еще хриплым от сна голосом отвечаю. «Не ори, я тебя прекрасно слышу!» «Что?» Возмущается он, как будто имеет на это право. «Ляля, -ля, я сейчас не то что орать имею право. Я сейчас еще приеду и выпарю тебя. Ладони чешутся пройтись по твоей аппетитной попке пары увесистых шлепков». Да речи пропал. Здравый смысл в отключке. Глаза на лбу от такой наглости. «А ты ничего не попутал, дорогой?» Стараюсь, не повышая голоса, все же поставить на место зарвавшегося нахала. «Малыш, я весь извелся. Звоню, а ты трубку не берешь. Я уже хотел знакомых из органов напрячь». Выдыхает он, и такое чувство, что с этим выдохом все напряжение выходит. Он что, и впрямь переживал? Сердце замерло, в горле пересохло. Что это со мной? Тело слегка потряхивает, и шепотом выдавливаю из себя слова, что царапают мне горло. «Я тебе звонила, а ты трубку не взял». «Да, прости, забыл телефон в машине, когда пошел Ярика домой заводить». «Думал быстро, но задержался». «Когда через 20 минут увидел пропущенный, перезвонил, но ты вне зоны доступа, блять». «Я не слышала». «Все тем же хриплым шепотом извиняюсь я». «В ответ тишина». «У тебя все хорошо?» Спрашивает он спустя минуту, кажущуюся мне часом, за который я успела надумать проблемы, сама их решить. Да. Я хочу тебя увидеть. Прямо сейчас? Удивляюсь я. Да. Мне надо тебя видеть, знать, что все в порядке. Диктуй адрес, я приеду. Нет, Дема, не надо приезжать. Во-первых, я живу не одна. С кем? Мне кажется, или в его голосе звенят нотки злого собственника. «С бабушкой. Я живу с бабушкой. Спокойно отвечаю и продолжаю выкладывать доводы. Во-вторых, на улице глубокая ночь. Мне опять не дают договорить». «Я все равно не сплю и не усну, пока не увижу тебя». «Хочешь фото?» «Предлагаю альтернативное решение данной проблемы». «У меня есть твое фото». Он произносит это таким обыденным тоном, как будто мы сто лет знакомы, и обмениваемся фотографиями минимум раз в неделю. Сфотографировал, когда вы с Яриком в кафе спорили, чей пончик вкуснее. В памяти всплывает этот эпизод. А потом мы еще и с сахарной пудрой носы друг другу перепачкали. А Дема как будто слышит мои мысли. Да-да, тот самый момент, где у тебя нос припудрен. Давай мне видео, а лучше видеозвонок. «Ты шутишь?» «Нет, я вполне серьезно. Пять минут видеозвонка, и я не приезжаю». «Опять шантаж? Хотя чему я удивляюсь, это твой любимый метод. Ну так что?» «Договорились, но за видеокартинку я не ручаюсь. Пытаюсь отговорить, но какое там, он уже отключился». «Ну что ж, видео так видео. Включаю ночник, усаживаюсь поудобнее, подтягиваю к подбородку одеяла.